Глава двадцать седьмая «Глава моего клана», — так растерянно пробормотал я. «Странно, еще вчера терпеливо ждал, что глава со мной свяжется, устроит выволочку. Конечно, даже, возможно, пригрозит расправой, но потом все же смягчится и выдаст точные инструкции, и мне будет достаточно просто им следовать, чтобы разобраться со всеми неприятностями. Всё время ждал». Хотя и видел, что голограмма радуги не горит, нет связи с иными спиралями. А сейчас я не рад. Сейчас, когда вроде сам во всем разобрался и даже успел успокоиться, я уже не хочу, чтобы «Так хорошо день начинался!» — эмоционально поддержала меня Риса. «А вечером прямо какой-то бабушка пад, уже третья на наши головы!» Искренне улыбнуться на шутку Риса не было сил. Получилась только кривая усмешка. Что ж, если я проигнорирую звонок, будет только хуже. «Приветствую вас, глава!» В традиционном поклоне я опустился на одно колено, заодно пряча полные эмоции глаза. Оказывается, за последнее время я почти отучился надевать эту маску. Или, во всяком случае, это стало сложнее. Мастер тем временем успела молниеносно уйти из поля обзора голограммы И леди Умбрая сейчас видела только меня на фоне белой стены с какой-то нейтральной абстрактной картиной в раме. «Ри, подними лицо», — внезапно потребовала глава клана, и я резко взглянул на высокопоставленную родственницу. Мне показалось, или бабушка запнулась от волнения. «Да нет, не может быть такого». Тем не менее, в нашем разговоре возникла пауза. Я не знал, чего от меня хотят, а глава кажется слишком пристально вглядывалась в мое лицо затем она медленно обвела взглядом мою фигуру несколько раз я ведь все еще в их академической темной форме может в этом проблема ну во всяком случае это точно не так шокирующе как местные пижамы в виде зверей вдруг я почувствовал что сзади меня дернули за пиджак и завозились сначала я подумал что это опять проделки рисы и разозлился Надо уметь выбирать время для эксцентричных шуток, в конце концов». Но через секунду понял, что даже такая сумасшедшая девчонка не стала бы лезть мне под пиджак, царапать тупыми когтями рубашку, пыхтеть, а потом прижиматься и начинать подпитывать меня нейтральной и скверной. Ржа! Но от этого освежающей теплого потока смятение в душе немного улеглось. Стало легче дышать и, как ни странно, легче держать маску. «Ты выглядишь...» «Приемлемо», — внезапно сказала бабушка, вздыхая. «Скверные тебя тоже напитали, не так ли?» Я, если честно, снова чуть не потерял самообладание. Первое, о чем спросила глава после всего случившегося, — поел ли я? Ни упреки, ни требования отчета и даже нечеткие приказы. «Угу, а еще мы наверняка били тебя палками и кормили объедками», — раздалось в голове голосом рисы, и я опять вздрогнул. Все же мысленная связь без осуществленной привязки редкости о многом говорит. О том, о чем я даже думать боюсь. Нормальная бабушка, зря ты так температурил. На мою басама похоже. Я в идеальном состоянии, глава. Мне даже выделили местный аналог... Я покосился на высунувшегося из-за моей спины белого медвежонка передвижного храна. Не знал я, как назвать чудище. «Ну, недружелюбный, творю скверно же!» «Тебе выделили индивидуальные Севен?» Леди Умбрая прищурилась на медвежонка, и я не успел уловить в ее глазах весь спектр промелькнувших эмоций. Сам удивился. Она знает, как называется эта штука? То есть вообще знает об их существовании? И, кажется, считает их чем-то очень ценным? «Ладно, поговорим о Севенах позже». «Я добилась выделенного канала связи не для этого, а для того, чтобы сообщить, что наш клан подает претензию в Совет, и будет разбирательство, к которому ты должен быть готов». У меня заледенело в животе. Судилище против клана Рисы. Это почти гарантированно кровная вражда на несколько поколений. Значит, мы с ней. На клан Ивановых Лакоста мы тоже подали жалобу. но были вынуждены отозвать ее, имея на то весомые причины», — поджала губы глава. «Однако оставить без наказания открытое глумление над кланом Белых Мечников я не могу». Сначала у меня от облегчения закружилась голова, а потом я совладал с собой и посмотрел на экран вопросительно. Если жалобы не на Рису и ее клан, то... «Это возмутительно!» «Пари на то, как быстро тебя привяжут в клане Ивановых, и как скоро они доберутся до остальных наших оружий, забрав их на территорию своего клана, заполонили сеть!» Леди Умбрая выдала за пять минут разговора гораздо больше эмоций, чем кажется за весь предыдущий год. Открыто делать ставки не стесняются даже официальные главы кланов. Несколько окончательно обнаглевших ИД создали единый тотализатор, и сумма выигрыша уже доросла до каких-то астрономических цифр — Я этого так не оставлю. Будет большой скандал и разбирательство. Как только ты сможешь покинуть землю, мы. Пари! С одной стороны, чувствуя возмущение бабушки, мое сердце непроизвольно отбивало чечетку, с другой. А на что именно ставят? задал я тот вопрос, которого сам от тебя не ожидал. Какая разница? Бабушка почти мгновенно вернула ледяное самообладание. Главное, что мы не можем позволить. Нет! Твердо прервал ее я и сжал зубы. Потом вдохнул, выдохнул и продолжил, пока не успел окончательно испугаться. Не нужно судебных разбирательств с моим участием. Если... если ставит вся призма, и ставки велики, мы лишь уподобимся свирку, что бросается на дредноут, и выставим себя на посмешище, раздувая скандал в Совете и бесконечно жалуюсь, «Должен быть другой способ указать глумящимся, что честь белого клана — не повод для шуток!» Бабушка молчала несколько невыносимо долго длившихся секунд. Или минут. Или часов. Она на меня так смотрела, что я забыл, как дышать, но взгляда не отвел и не опустил глаза, как делал обычно. Возможно, роль сыграл какой-то тихий и странный напев, что мурлыкала риса в моей голове, или пушистый медвежонок, методично вылизывающий мои пальцы, или какая-то молчаливая поддержка родителей и мастера, или все вместе. «Ты наконец-то повзрослел, Ариша», — произнесла Леди Умбрая каким-то незнакомым голосом, и я вздрогнул. Детское прозвище, означающее «маленького белого кота», детеныша крупного хищника из синей спирали», я не слышал его уже очень, Очень давно. А от бабушки не слышал, кажется, никогда. Только от матери. Или просто не помню. Очень уж легко она это произнесла. Как будто привычно. И взгляд у нее тоже изменился. «Я тобой довольна. Ты прав. Жалобы и громкий скандал не дадут нужного результата. Но коль скоро ты озвучил это решение, тебе и нести за него ответственность». Я поручаю тебе найти выход из ситуации и выйти из нее с честью.